сыщик Вид и дело о скрипичном футляре, или глава пятая, в которой загадочный господин заносит футляр от скрипки на борт самого роскошного дирижабля современности, бесследно исчезает документ ч р е з в ы ч а й н о й секретности, а таинственная барышня, которую никто не видел, просит капитана о помощи. Впрочем, среди пассажиров находится дедуктивист Вид. Бурля и ш и п я е в с к и пало п а р а м о б и л я м и площадь перед Северным вокзалом. Кучера брумовских кабриолетов пронзительными голосами зазывали клиентов. Водители общественных омнибусов пели чарующие бар каролы, объявляя тем самым маршруты следования. п о д о б н о с о к р у ш и т е л ь н ы м волна м о к е а н с к и х бурь бились толпы путешественников об остановки междугородных карос-дэ дилижанс. Дилижанс по-французски. Их душу утомленные беспрестанной суетой блестательного города гнало из Владимира некое неспокойствие, которое в разговорах с супругами они звали врожденной натурафилией. Ветрана Петровна в пелеринке, легкомысленном платье, едва покрывавшем ее башмачки, коротких ажурных перчаточках и шляпке ш у т е выпорхнула из пролетки и остановилась подле скромно потупившись, как и полагается благовоспитанной девицы. Шута. в форме шаланды. Из экипажа одна за другой чинно спустились еще три барышни, а за ними строгая немка, что уже более года надзирала за их воскресными занятиями декламацией и театральным искусством. Позади притормозил п а р а м о б и л ь детектива Вейта. Шофер ф и р с друг и помощник сыщика, ловко спрыгнул со своего на ш е с т а и распахнул пассажирскую дверцу. Немедленно на землю ступил с а м р а н и с л а в Вакулович. Ветрана Петровна стрельнула глазами на надзирательницу и боковыми шагами отступила к детективу. Вид и Фирс оба делая вид, что смотрят в другую сторону, как бы невзначай сняли цилиндры. Благодарю за подарок на именины, произнесла молодая графиня очаровательным голоском, тоже не оборачиваясь к мужчинам. Но п р а в о не лучше ли было просто прислать поздравление в альбоме, покупать для целого кружка билеты на дирижабль для пяти человек? Да еще я от имени музея раскопок и находок, музей. Она прыснула со смеху, но тут же взяла себя в руки и п р и н я л а с серьезный вид. Пусть даже наша постановка Минандра действительно достойна приза, и все это лишь затем, чтобы я могла совершить эту прогулку. Надеюсь, пожал плечами Вид. Подарок вам по душе? О да, улыбнулась Ветрана Петровна. Однако же цена даже одного билета на б а р с у к а я слышала непомерно. Папенька был бы против подобных подарков от мало знакомого мужчины. Мы ему не скажем, воскликнул Вид. Ветрана Петровна хмыкнула и хотела было что-то добавить, но тут фрау окинула своих воспитанниц л е д я н ы м взором и п р о с к р е п е л а "Медхен мирфольген битте" и направилась к входу. Девушки, пожалуйста, следуйте за мной. по-немецки. Молодая графиня сразу же смешалась со своими подругами. Барышни щебеча кучкой двинулись за надзирательницей. Ливрейный слуга отворил перед ними дверь. На голубом небе светило яркое солнце. Легкий ветерок нёс запахи пара и з о л ы Угольная пыль с т е л и л а с ь по брусчатке. В Владимире начинался очередной чудесный день. А ведь цена действительно непомерна? с равнодушным видом произнес Фирс. Что ж, пожал плечами вид. В этом месяце п о с т а р а й с я п а р а м о б и л ь не разбивать и шампанского мы некоторое время покупать не будем, ветчину впрочем тоже. Тот же ливрейный слуга отворил перед дедуктивистом и его помощником дверь, и друзья вышли на перрон барсука самого дорогого, самого роскошного. самого великолепного прогулочного дирижабля, когда-либо поднимавшегося в воздух. Терминал была бесподобна. Терминал, по-французски. Сверкала сталь, пар укутывал белесой мглой устремленные вверх мощные чугунные конструкции, в многочисленных механизмах вращались по сверкавшие медные шестерни, каждая размером с экипаж. т а н у в ш а я в вышине изящная крыша скрывала от пассажиров и п р и ч а л ь н у ю мачту, и с т ы к о в о ч н ы й узел и гайдропс. Гайдропы по-английски. Впрочем и сам корабль она также скрывала. В терминал ь пораженные воздухопутешественники выходили к чему-то огромному, безразмерному, циклопическому, чему-то, что человек не мог охватить взглядом, что тянулось и тянулось вправо, влево, ввысь. т о была лишь гондола барсука. Если она казалась и с п а л и н с к о й то каков же был д е р е ж а б л ь поднимавший ее в воздух? Путь к посадочному трапу устилала яркая ковровая дорожка, на которую не с м е л и ступить ни н а с и л ь щ и к и ни разносчики газет, ни цветочницы, ни просто любопытствующие. Ферс передал б а л а в и т у для предъявления билет, но Стюарт в строгом мундире казалось оскорбился одним лишь этим намерением. Что вы, господин барон? – воскликнул он, склоняя голову. Ждем вас. Он пригласил товарищей войти, а сам зашагал чуть впереди. На его место у трапа незамедлительно встал другой Стюарт. Желаете пройти в общий салон, салон к у р и т е л ь н ы й салон танцевальный, возможно, в кафе или сразу в ресторан? Завезли отличнейшие трюфнуардю п е р е г а х п е р е г о р с к и й трюфель. По-французски. В библиотеку есть редкое издание господина Пьеря Сантазаис. Пьергиацент Азаис по-французски. Может на прогулочную п а л у б у или в гимнастический атриум. Наша прогулка займет шесть часов, вы успеете побывать всюду. Впереди знакомая стайка девушек входила как раз в общий салон. Туда, решил с ы с к н о й надзиратель. и с т ю р т немедленно сделал приглашающий жест. Их встретили красное дерево, хрусталь, золото и резная мебель. Струнный квартет исполнял что-то легкое из Моцарта. Внешняя стена была с т е к л я н н о й и через нее виднелся п е р о н Несколько гостей в салоне при появлении новичков приподнялись, чтобы кивнуть. Ветрана Петровна со своими подругами рассаживались в креслах. а л а п е р с ь е ф о н т е н под персье и Фонтена по французски. Впрочем, возможно, это и были кресла персье-Фонтен. Вокруг барышень крутился такой же стюарт. Прошу, прошу, говорил сопровождавший Вита и Фирса служащий, подводя их к одному из столиков. Отсюда вам будет удобно наблюдать и за отправлением, и за самим полетом. Желаете шампанского? Вид замялся, но кивнул, и служитель в то же мгновение исчез, чтобы через несколько секунд появиться с бутылкой салюн блон де блон l а м е н и л ь сюражи в ведерке с влажными полотенцами. Сорт шампанского вина по-французски. Все защитные крышки уже сняты, говорил служитель, разливая вино. Как раз идет закачка л е л ь е м в нижние баланеты и л и д р о ж е н в верхние. Гелий и водород, по-французски. У нас дирижабль жесткой конструкции, так что его форма и размер не зависят от количества газа во внутренних емкостях. Пожарные взлет уже разрешили, погодники и полиция тоже. Звук, который вы, я надеюсь, не слышите, это прогревающиеся импеллеры, конечно, на паровой тяге, с обогащенной угольной пылью в качестве горючего. Винты установлены на машинной гондоле, вам не помешают. Экипаж взошел на борт около часа назад, и мы уже получили журнал де бор. Бортовой журнал по-французски. Таким образом, взлет по расписанию. Может кофе? Несколько растерявшиеся друзья переглянулись. Пожалуй, все с тем же равнодушием произнес ф и р с Le café à la vigneuse Sylvople. Кофе по а в и н ь о н с к и пожалуйста, по-французски. с я д минут. Бодро откликнулся служитель и исчез. Сию минуту, по-французски. Что ж? Пробормотал Вид, пытаясь разглядеть, куда он убежал. По крайней мере, мы знаем, что где-то здесь есть еще и машинная гондола. В салон продолжали входить новые пассажиры. Блеск золота и бриллиантов слепил. Дамы и господа, я капитан Ясенецкий г е р б а к о р н и ч объявил появившийся в двери статный мужчина, будто сошедший с рисунков в модных журналах о дирижаблистах. Усы его лихо топорщились. Девушки, включая в е т р а н у Петровну, уставились на него завороженным взглядом, что заставило Вито заерзать в кресле. Взлет через пять минут. Паровой телеграф с момента отрыва от земли до посадки работать не будет. На высоте в целях безопасности прошу с и л ь н ы из окон не высовываться, а если вы все же соблаговолите это сделать, умоляю соблюдать превеликую осторожность. В остальном я надеюсь, вы не почувствуете никаких неудобств. Когда мы наберем высоту милости, просим любопытствующих на мостик. Я продемонстрирую управление судном. Хорошего дня. Он о с м о т р е л салон, проверяя нет ли у пассажиров вопросов. Заметил о п у с т е в ш и й б о к а л у одной из сидевших неподалеку дам и немедленно подхватил бутылку, чтобы долить шампанского. Рядом тут же встал официант, но командир корабля не пожелал принять от него помощь, чем вогнал бедного юношу в к р а с к у Убедившись, что все в порядке, капитан кивнул пассажирам, одернул на себе мундир и исчез в следующем салоне, чтобы и там повторить свое незамысловатое объявление. Вид повернулся было к Ферсу, чтобы сказать что-то ядовитое по поводу Литона, но тут нечто совершенно неожиданное привлекло его внимание. На трапе появилось около полу дюжины одинаковых мужчин. Они были разной внешности, но сходной подтянутости, гладко бритые, серебрящимися с сединою висками, в платье единобразного покроя, хоть и от многих портных. Новые пассажиры старательно избегали глядеть друг на друга. Они не маршировали, о нет, но шли так, что казалось, будто маршируют. Вид и эфир спереглянулись. Следом за первой потянулась и вторая группа мужчин, таких же, хоть и выглядели они совсем по-иному. У них были усы, все пышной щеточкой. Платье отличалось еще более строгим покроем, а седина не ограничивалась лишь висками. Один из них, маршировавший в плотном окружении своих собратьев, нес странной формы футляр, в котором вид не без удивления узнал формы скрипки. Новые гости рассредоточились по разным помещениям гондолы. Несколько человек вошло в общий салон. Господин со скрипкой сел в углу, подальше от любопытных взоров. Футляр он держал на коленях и то и дело с подозрением обводил залу настороженным взглядом. Его товарищи подчеркнуто в сторону нелюдимого музыканта не смотрели, поскольку в Вит и т ы и Ветрана Петровна вели себя также. с т р а н н о е п о в е д е н и е новоприбывших бросилось сыщику в глаза. Где-то в отдалении послышался приглушенный механический скрежет, и п е р о н вдруг посветлел. Открывалась крыша. Небо однако не проглянуло, теперь его заслоняла громадина дирижабля. Рассмотреть судно из гондолы, несмотря на стеклянную стену, было невозможно. Где-то далеко вверху виднелся лишь фрагмент, заворачивавшегося ввысь гигантского бока, скрепленные листы тонкого металла, каждый по размеру больше паровоза. Казавшиеся до сих пор о т с т р а н е н н о равнодушными пассажиры подступили к фенетхо панорамик. Панорамное окно, по-французски. Задрав головы, они пытались рассмотреть происходившее в вышине и упустили момент, когда п е р р о н вдруг стал уходить вниз. Отрыв от земли произошел плавно, незаметно. В полной тишине сверху вниз мимо завороженных гостей поплыли огромные конструкции терминаль: толстенная перекрещенная балка из укрепленного чугуна, потом вторая, за ними гигантская цепь, каждое звено которой было больше всего салона. Вращающаяся медная шестеренка размером с кита, еще цепь, на этот раз движущаяся, еще балка, и уже в следующее мгновение рядом со стеклом казалось едва не снеся его, пронесся сверху вниз край одного из огромных стальных листов, составлявших кровлю. У ног пассажиров разом открылось огромное серое поле, раскинувшееся от горизонта до горизонта, крыша северного вокзала. В глаза ударила яркая синь безоблачного неба. Крыша была усеяна десятками дирижаблей самых ярких расцветок, пришвартовавшихся к обманчиво тонким причальным мачтам. Она постепенно уходила вниз, выгибаясь, превращаясь в закругленный купол. Со всех сторон за ее краем с каждой секундой проступала все больше крыш зданий, появлялись черные р а с с е л е н ы у л и ц проглядывали парки и променады. И вдруг стал виден протянувшийся во все стороны город. Пораженные пассажиры, завороженно глядя через окно, не могли сдержать невольных возгласов восхищения. Все они вновь почувствовали себя детьми, детьми, зачарованными небывалым чудом жизни. Девушки во главе с надзирательницей прилипли к стеклу. Как-то так получилось, что Ветрана Петровна и Ви оказались рядом, что, впрочем, не имело значения. Поскольку здесь столпились вообще все пассажиры. Променад первооткрывателя Т.Д. Шептала юная графиня, тыча пальчиком куда-то в сторону. А вон башня инженера Дия. Набережная. Успенский собор. Бульвар ш а ц с к и е озера. А это, это же наш городской дом, вон. Она взвизгнула от восторга, но оглянулась на сверкавших драгоценностями дам и притихла. Вон департамент полиции, где вы служите, Ранислав Вакулович. Ее лицо раскраснелось, глаза сверкали, губы приоткрылись, тонкий носик смешно морфился. Не нужно п е т э т о Пробормотал завороженный красотой ее лица с ы с к н о й н а д з и р а т е л ь Просто Ранислав. Ну что вы? Возмутилась барышня. она даже отступила на шаг от в и т а но уже через мгновение вновь начала жестикулировать с возбуждением и непосредственностью ребенка. Смотрите, фарная улица и к о с т ё л Иоакима и Анны и крепостной вал. А где ваш дом, Татьяон р е н е е в и ч ф и р с спокойным жестом указал на район особняков в центре, рядом с рекой. Я живу у барона, сказал он. Я ведь его слуга. По улицам сновали маленькие, будто игрушечные экипажи. Можно было разглядеть схожие с булавками деревья и даже крошечных людей. Где-то наполовине расстояния от земли летело стая птиц. Ой, смотрите, это же тень от нашего дирижабля! – воскликнула в е т р а н а Петровна и тут же, оглянувшись, смутилась. Повторила почти шепотом: «Смотрите!» По крышам домов неспеша передвигалось черное пятно. закрывавшая собой сразу несколько кварталов. Формой оно более всего было схоже с сигарой. Медленно надвигалось оно на одну крышу, при этом сползая с другой в отдалении. Стало понятно, что судно не только поднимается, оно еще и перемещается в сторону. Пассажиры, как завороженные, прилипли к окну. Шли минуты, но никто так и не нашел в себе сил оторваться от прекрасного зрелища. Мне непременно нужно написать об этом стихотворение. В восхищении прошептала юная графиня. Или даже поэму. В салоне раздался мелодичный звон колокольчика в руках одного из стюардов. Мы достигли высоты в три тысячи футов, что составляет почти тысячу метров, объявил он. На этой высоте мы проведем значительную часть путешествия. вид пригляделся и понял, что тень дирижабля действительно более не уменьшается, здания прекратили съеживаться, они лишь медленно, почти незаметно отплывали в сторону, один городской квартал отползал, чтобы другой квартал незаметно оказался на его месте. Ветер на данной высоте сейчас северо-западный, продолжал Стюарт, так что мы полетим вдоль Луги. Надеюсь, что к моменту, когда нам нужно будет разворачиваться, мы увидим дворцы Новой Александрии. Приятного отдыха. Пассажиры изумленно зашушукались. Новая Александрия находилась очень далеко, и достичь ее вот так запросто в ходе увеселительной прогулки всего за несколько часов казалось неимоверным. Фер стронул рукав Вита. Что-то в этом жесте было настораживающее, и сыщик разом обернулся. Кресло в дальнем углу уставало. Скрипач, как и все его суровые товарищи, исчез. Манифиг, буркнул вид, сразу же потеряв интерес к стекленной стене. Прекрасно, по-французски. Он сделал знак стюарду. Изволите прогуляться? п р о ш е л е с т е л тот приблизившись. Именно, ответил сыщик. Мы бы хотели взглянуть на капитанский мостик и побыстрее. Служитель удивился, но, конечно, промолчал, лишь сделал приглашающий жест рукой. Вид бросил взгляд на в е т р а н у Петровну, увлеченно разглядывавшую виды внизу и вышел из салона. Они прошли по роскошным коридорам, свернули в небольшой в е с т и б ю л ь и остановились перед запертой дверью. Стюарт потянулся было постучать, но с ы щ и к перехватил его руку. Позвольте. Едва слышно прошептал Вид. Служитель вновь удивленно приподнял бровь и вновь промолчал. Ранислав Вакулович оттеснил юношу в сторону и осторожно приоткрыл створку двери, всего на пол дюйма, приник глазом к щели. Несколько секунд он рассматривал капитанский мостик, а потом, как ни в чем не бывало, выпрямился и улыбнулся ошарашенному Стерду. Прошу меня простить, у каждого свои маленькие чудачества. Ничего не понимающий служащий неуверенно кивнул. Вся тройка ступила в просторное помещение, чем-то схожее с рубкой океанского судна. Здесь все было застеклено: потолок, пол, стены. Казалось, небольшой участок твердой поверхности, собственно мостик, парил прямо в воздухе. Сверху нависала громада д и р и ж а б л я нечто и с п о л и н с к о е серебристое, заслонявшее темной массой пол неба. Загибаясь вверх, оно уходило в стороны и вперед, далеко-далеко вперед, будто бульвар, конца которого не видно. Внизу простиралась необъятная ш и р ь земли от окраин Владимира с закопченными фабриками, пускающими прямо в путешественников длиннющие струи черных дымов, до бескрайних зеленых полей, упирающихся в живописные озера на горизонте. Рад приветствовать на мостике. Воскликнул капитан с готовностью, поворачиваясь к в н о в ь пришедшим. Ощущение, что это не живой человек, а проникшая в наш мир иллюстрация из дамских журналов, загустела и стала невыносимым. Без происшествий? Сразу же спросил его вид, внимательно оглядываясь по сторонам. Конечно, уча зарно улыбнулся дирижаблист. Его голубые глаза светились дружелюбием и мудростью. Это самый надежный корабль в мире. Ясенецкий указал на многочисленные рычаги и приборы за своей спиной. Позвольте дать вам пояснение. Фирст, а к ж е бросавший настороженные взгляды вокруг, едва заметно двинул головой в сторону выхода. Чуть позже. Тут же сказал Вит. Нам бы сначала хотелось посмотреть на машинную гондолу. Как так сразу? Недоверчиво осведомился заметно растерявшийся Ясенецкий. Позвольте продемонстрировать вам хотя бы. Мы сейчас же вернемся. Прервал его вид. Раздался стук, и после секундной паузы входная дверь вновь распахнулась. Еще один стерт вел на капитанский мостик новую группу любопытствующих – стайку девушек во главе с немкой надзирательницей. Капитан мгновенно бросился целовать руки каждой. Когда он припал к пальцам Ветраны Петровны, т а смущенно взглянула на в и т а сыщик з а с к р е ж е т а л зубами, побагровел и стремительно вышел. Воздуха путешественники взбежали по лесенке наверх и оказались в небольшом помещении с огромным количеством развешанных вдоль стен шуб. На п р о м е н а д д е к и заметно холоднее, господа, проговорил Стюарт. Накиньте на себя что-нибудь. И вид и эфир схватили лишь пончо из шерсти перуанского гуанака, и уже в следующем миг оказались на прогулочной палубе. Они были готовы к тому, что увидят, и все же замерли потрясенные. Тут действительно было холодно и совершенно, абсолютно безветренно и тихо в невозможной на земле степени. Они стояли на крыше гондолы, плоской ровной площадке. Не было стен или каких-либо иных препятствий для взора. лишь ограждение из провисавших канатов, отделявшее их от бескрайнего океана воздуха, воздух, именно воздух простирался вокруг во всю немыслимую ширь и немыслимую высь, неограниченные более взглядом с поверхности земли, ошеломленные друзья за какой-то миг вдруг разом увидели, сколь необъятен воздух. Над ними нависал дирижабль, исполинский и невероятный. Так, наверное, выглядит омнибус для муравья. Столь чудовищная конструкция не может существовать, но вот она существует, висит над тобой, заслоняя небо. Далеко внизу виднелись поля, поля и еще поля, а в их тесном окружении река и лес в ее излучине и огромный город уже сместившийся в сторону. Но воздух, воздух вокруг. Воздуха было столько, что и представить себе невозможно. Господи! – вырвалось у в и т а Ферс стоял с широко распахнутыми глазами, и в них отражалось небо, и то, которое простиралось вокруг, и то, которое простиралось внизу, и то, что простиралось вверху. Стюарт заметно преобразившийся в роскошной шубе, понимающе улыбался у них за спиной. Немногочисленные пассажиры прогуливавшиеся по палубе. Со снисходительностью про зелитов поглядывали на узревших чудоязычников. Первым пришел в себя Фирс. А где же машинная гондола? спросил он заметным усилием возвращая себя в грешный мир. Прошу вас, господа, прошу. Немедленно откликнулся Стюарт и повел их к задней части палубы. Оказавшись почти вплотную к ограничительному канату, они наконец увидели другую гондолу. Так как и пассажирская свисала с дирижабля на о стальных штангах, но находилась на некотором отдалении, футах в тридцати, внешней отделкой она смотрелась гораздо скромнее. Нет, она все равно оставалась частью самого роскошного дирижабля современности, просто смотрелась, ну именно что скромнее. Украшали ее лишь гигантские импеллеры. Сейчас они не вращались, но из соответствующих отверстий поднимались струки пара. гондоле шло множество трупов и механических рычагов. Паровой механизм, находящийся внутри дирижабля, может сжимать баллоны. е т Затараторил с т а р т и сразу стало понятно, что он повторяет заученный текст. у м е н ь ш а е т с я их объем, и судно опускается. Если же баллоны т расширяются, мы идем вверх. и м п е л л е р ы которые вы видите, необходимы, чтобы поворачивать нос судна в нужном направлении. Экипаж машины н й гондолы, и стопник и качегар. К сожалению, мы способны взять с собой лишь ограниченное количество воды и обогащенного угля, поэтому большую часть полета механизмы не работают. В котле поддерживается минимальная температура. Как туда попасть? Нетерпеливо перебил его сыщик. Стюарт споткнулся на полуслове. Нужны ключи капитана и л о ц м а н а произнес он медленно, но тут догадка озарила его. Вы имеете в виду сейчас? Вид кивнул. Но юноша растерянно переводил взгляд с дедуктивиста на его помощника и обратно. Но да, сурово произнес Фирс. Именно сейчас. Никак, наконец выдавил из себя Стюарт. Машина н я гондола совершенно отдельно. Он вновь обратился к безопасной г а в а н е заученных текстов. Если на судне начнется пожар, то начнется он ведь именно там. Машинную гондолу в этом случае сбрасывают, все трубы и рычаги легко ломаются, а соединения поддерживающих штанг мгновенно перегорают. Погодите, решительно прервал его вид. Как узнать, все ли там в порядке? Как поговорить с экипажем? С капитанского мостика можно обменяться депешами по внутреннему паровому телеграфу, проговорил Стюарт, оглянулся и неуверенно добавил: "Или так?" Он нагнулся и поднял один из шестов, которые свешивались в бескрайнее воздушное пространство спалубы. Желтое полотнище, казавшееся до этого момента просто украшением, вдруг превратилось в огромный флаг. "Это я запрашиваю положение дел", пояснил служащий. Через мгновение на машинной гондоле поднялся шест с таким же флагом, но зеленого цвета. Он слегка покачивался из стороны в сторону, и при каждом движении полотнище к р а с и в о р е я л о Как видите, все в порядке. В порядке? Недоверчиво переспросил Вид. Это точно? Может, вашего кочегара кто-то заставляет отвечать подобным образом? Кто? Удивился мужчина. И зачем? в ы з н а в а т е л ь пожал плечами. У нас есть сигнал, кажется, все в порядке, но я не уверен. Колеблясь проговорил с т а р т потом решился и добавил: "Вам, ваше высокоблагородие, я по секрету скажу, тогда зеленый флаг стоял бы ровно, неподвижно". Вид и Эфир с обменялись взглядами. Вы знаете пассажира, который взошел на борт со скрипкой? Напрямик спросил детектив. Господина Авила? Удивился Стюарт. Дверь в коммерческий салон оказалась запертой изнутри. Снаружи ее украшал пришпиленный лист бумаги с большой надписью тушью: "Закрыто". Стюарт все же постучал, куртуазно и учтиво, как и полагается. в о ц а р и л а стишина, ь прерываемая лишь п о в и з г и в а н и е м л е н и в ц а в в соседней комнате зверинца. Выждав немного, служитель постучал опять громче. Возможно, не столь галантно. Замок щелкнул, и в коридор выглянул суровый мужчина с изрядно поседевшей головой. Лицо его и с к а ж а л о злость. Барон фон Вид господину а в е л у п р о ш е л е с т е л служитель. Только по приватным приглашениям, резко ответил человек и попытался захлопнуть дверь. Позвольте, я должен с ним переговорить, воскликнул сыщик, подставляя ногу. Человек выпрямился и пронзил Ранислава Вакуловича разъяренным взором. Господина Вил занят, если вы не поняли, прошепел открывший угрожающе. В рту его сверкнул стальной зуб. Господина Вил сейчас никого не желает видеть, впрочем, как и все мы. Я полицейский, с вызовом прорычал детектив. Да хоть сам капитан дирижабля, хмыкнул человек. Без постановления генерал-прокурора не пущу, и добавил недобро, осклабившись. Изволите убрать ногу. Вид помедлил мгновение, а потом проглотил кипевшую в нем злость и нехотя отодвинулся. Мужчина тут же захлопнул дверь, в замке щелкнул ключ. Думаю, нам стоит передохнуть, буркнул ф и р с со вздохом. Он взглянул на Стюарда и покачал головой. А вы пока можете заняться своими делами. Дедуктивист в и т и его верный помощник ф и р с заглянули в комнату гордо именовавшуюся зверинцем. Никого, удовлетворенно кивнул и стопник, и друзья скользнули внутрь. Посетителей здесь действительно не было. В клетках суетились, прыгали, пробовали на крепость прутья своих аргастулов, агамиды, т и л о ц ы н ы катты, гистриксы и прочая живность, название которой непроизносимо цивилизованным человеком. э р г а с т у л разновидность тюрьмы в древнем Риме. Агамиды – разновидность игуан. т и л о ц и н сумчатый тасманийский волк. Катты – разновидность лемуров. Гистрикс – дикобраз. На появление людей звери отозвались взрывом звуков от пронзительного визга до угрожающего шипения. А вот и подходящая палка. Ферс отошел в угол, чтобы подхватить одну из стоявших там метел, ту, что выглядела покрепче. Вид тем временем занялся защелкой иллюминатора. Она оказалась хитроумной и не поддавалась, и ему пришлось изрядно помучиться. Наконец раздался щелчок, скрипнули петли. И из распахнутого н а с т и шакна в лицо ударила волна ледяного воздуха. Высоко, буркнул вид, высовываясь наружу и всматриваясь в безграничную бездну под собой, на поверхности земли застыла черная сигара, тень барсука. Она казалась совершенно не двигалась, но город уже едва проглядывал на горизонте. От него в е л а с ь поблескивающая ленточка река, вливалась в другую реку, более широкую и прямую. И эта сверкающая водная дорога тянулась через л о с к у т н о е о д е я л о полей, пересекала похожие на кочки мха леса, проносилась под дирижаблем и терялась вдали за противоположным краем горизонта. Вид протянул помощнику сюртук и цилиндр, забросил на раму ногу, подтянулся. Его пальцы, вцепившиеся в окно, побелели от напряжения. Давай, с командовал он, и стопник просунул наружу метлу. Вид подхватил ее и попытался зацепить конец рукояти за раму соседнего иллюминатора, не получилось. Тогда Ранислав Вакулович еще больше в ы с у н у л с я из окна, отчего Фирс поспешно схватил его за одежду и стал двигать палкой уже аккуратнее. Увы, тоже безрезультатно. Позволь, нетерпеливо дернул его за плечо шофёр, как н а з ы в а л а Фирса Франсуаза. Вид даже отвечать не стал. Он опустил на мгновение веки и сделал глубокий вздох, вновь открыл глаза, прицелился. На его высоком лбу от напряжения образовалась складка, зубы закусили губу, и без того тонкий нос заострился еще больше. Палка ткнула в видневшуюся в паре шагов от и л л ю м и н а т о р а скобу и застряла в ней. Точный расчет, удовлетворенно к р е к н у л вид, и конечно верный глаз. Ферс фыркнул. Столкнувшись со столь явным пренебрежением, Ронислав Ваколович с нажимом добавил: "И чудеса ловкости". Шофёр промолчал. Фрапированный сискной надзиратель вздохнул: "Ну где в наше время взять хороших слуг?". Он подергал метлу, убедился в надежности ее крепления и, держась за рукоять, стал выбираться наружу. Дело это было непростым, ибо иллюминатор не предназначался для подобных э к з о р с и с о в Однако уже через несколько мгновений сыщик неуклюже соскользнул на обшивку гондолы и завис на огромной высоте. Тишина н е д в и ж н о г о гигантского пространства вокруг вновь оглушила его. Здесь не было ни ветерка, ни щебета птиц, ни шороха, лишь пустота. До земли целая верста! – буркнул Ферс в ы с у н у в голову из иллюминатора и едва н е т к н у в ш и с ь носом в лоб Вита. Падать долго. Согласился детектив. Он застучал башмаками по обшивке и, перебирая руками по метле, добрался до соседнего иллюминатора. Это не та комната, воскликнул он, глянув внутрь. Как не та? В свою очередь изумился Ферс, перебрасывая ногу через край иллюминатора. Он ловко выскользнул наружу и завис рядом. Смотри сам. Вид прижался к товарищу, перебросил руку через него на свободную часть рукояти. И стал перебираться по и с т о п н и к у назад. Он хватал шофера то за волосы, то за ворот, то за рукав, но Фирс с н е с все это с достоинством, надлежащим для помощника великого человека. А в нужный момент совершил решительный рывок и оказался на месте, где только что висел вид. Кладовка, пробормотал Фирс, в с м а т р и в а я с ь в иллюминатор. Какая-то кладовка, а где же коммерческий салон? Следующее окно. Из его р т а учащенно вырывались о б л а ч к а пара. А нука! воскликнул Ви и нетерпеливо бросился перебираться по и с т о п н и к у обратно. Ноги его нещадно били по ногам товарища, руки хватались то за шею, то за плечи, то за голову Фирса. п о с п е ш н ы е движения грозили разорвать рубаху. Вновь оказавшись у иллюминатора, детектив заглядывался, пытаясь найти за что бы уцепиться и продвинуться еще дальше. Но обшивка гондолы была абсолютно гладкой. Следующее окно, видневшееся всего в пяти-шести футах от него, оставалось н е д о с я г а е м ы м И что нам теперь делать? Растерянно пробормотал Вид. Оба смельчака закрутили головами, то подныривая друг под друга, то выныривая над товарищем, уступов нигде не было. Губы сыщика уже посинели от холода, нос и щеки п о с е р е л и Именно в этот момент в вышине над их головами что-то взмыло в воздух, полетело, изгибаясь в сторону от гондолы, на мгновение замерло в пространстве и рухнуло вниз. Тяжелый канат ударил об обшивку и р а с п л а с т а л с я по ней толстой змеей. ф и р с и Ви т р а з о м задрали головы. В вышине на прогулочной палубе кто-то стоял, кто-то в огромной шубе стоял спиной к ним, держась рукой за крепежную стойку для канатного ограждения. Эй! осторожно крикнул вид. Человек на мгновение обернулся. В большом меховом вороте мелькнуло прекрасное лицо в е т р а н н ы Петровны. Барышня отвернулась, и друзья услышали, как она сказала: «О, месье Стюарт, господин Стюарт по-французски. Уже возвращаетесь? Какую чудесную шапку вы для меня нашли? Мерси. Благодарю по-французски. Фигура зашевелилась, забирая из чужих рук что-то меховое и безразмерное, сдвинулась от края променад-дека и исчезла из вида. Голос стал глуше. Здесь так холодно, говорила графиня, и ей отвечали невнятные голоса. Вид, завороженно смотрел вверх. Наконец он пришел в себя, схватился за веревку и принялся дергать ее, с каждым разом все сильнее. Крепление было вполне надежным. Пошли. буркнул он с о с к н о й надзиратель уцепился за канат уперся ногами в обшивку ферс повис рядом друзья сделали шаг в сторону нужного им окна и сразу же чей-то башмак уже и не поймешь чей соскользнул вид и ферс налетев друг о друга стукнулись о стенку гондолы канат дернулся отпружинил подбросив героев вверх и повис напряженно натянутый р а с к а ч и в а ю щ и й с я из стороны в сторону на верстовой высоте Всю кожу на ладонях ободрал, просипел вид, перебирая п о в е р е в к е руками и морщась от боли. Ты цел? Ферс, цепив зубки, внул. Мимо смельчаков п р о п л ы в а л и листы обшивки, метла, иллюминатор кладовки. При движении в обратную сторону мелькало и оставалось позади распахнутое окно, через которое они вылезли наружу. В крайней точке огромный маятник на миг зависал и становилось видно, как в клетках беснуются животные. Фирс хмыкнув силой оттолкнулся ногами от иллюминатора разверинца. Героев ухнуло, будто в яму понесло, тут же потащило вверх. Сердца обоих дали сбой, что-то внутри болезненно сдавило, дыхание замерло. Они миновали иллюминатор кладовой, достигли наивысшей точки далеко за ним, остановились на мгновение и в и т р а з жал одну руку, стремительно потянулся, почти бросился в сторону. едва не перевернулся на веревке, но сумел таки вцепиться в раму следующего окна. Это был коммерческий салон. Обе группы мужчин и с усами, и гладкобритые, стоя, слушали оратора самого с е д о г о из усатых высокого худосочного старика на с решительным лицом. Обстановка отличалась деловитостью и одновременно роскошью. Посверкивали хрустальные украшения газовых светильников. На живописном потолке брокеры средневековой Амстердамской биржи сражались за фьючерсы на тюльпаны. Геометрический ковер на полу оттенками цвета каштана настраивал на серьезный лад. с т у л ь я вдоль стен предлагали минутный отдых, но не располагали к продолжительному безделью. Во внутренней стене виднелось несколько дверей, также весьма строгого стиля, старинного и солидного. Судя по скучающим лицам слушателей, ритор произносил свою речь уже давно. Все однако стояли недвижно, вытянувшись, смотрели только на выступавшего. Лишь господин с остальным зубом в какой-то момент отвлекся, приотворил входную дверь и пропустил внутрь Стюарда, другого, не того, который сопровождал Вита и Фирса. Служитель подхватил столик на колесах, сервированный опустошенными уже бутылками и блюдами, и выкатил в коридор. И тут же вёз в в салон другой, ломившийся от еств. Появление свежих угощений, впрочем, не отвлекло слушателей. Стюарт покинул салон, и господин с зубом тщательно запер за ним дверь. Неужели у них обычная коммерческая встреча? Пробормотал Фирс, и голос выдал его удивление и неверие и задумчивость. Тут трибун наконец умолк, четко резко кивнул гостям. И с толь же чеканным движением развернулся к стоявшему рядом господину Авелу. Тот, вытянувшись, щелкнул каблуками, толкнул внутреннюю дверь и вошел в открывшуюся за ней пустую комнату с единственным столом в центре. Все собравшиеся наблюдали, как он доставал из жилетного кармашка ключ и возился, отпирая замки на скрипичном футляре. Внутри оказалась свернутая трубкой бумага. Вид и Ферс переглянулись. Господин Авел раскатал свиток на столе и придавил его в углах гирьками, также находившимися в футляре. Это явно был какой-то документ. На д у б о р и с т ы м текстом виднелись гербы, под ним чернели размашистые подписи, на шнурах свисали внушительного вида с у р г у ч н ы е печати разных цветов. Мужчины в коммерческом салоне зашевелились, некоторые достали пенсне и монокли. Господин Авел убрал ненужный теперь скрипичный футляр под стол, убедился, что бумага лежит ровно, и кивнул высохшему старику только что произносившему речь. Тот повернулся к собравшимся и сделал приглашающий жест рукой. Самый молодой и из безусых, надменный, ухоженный мужчина, прямой как флагшток с висками едва тронутыми штрихами седины, двинулся вперед, и все пропускали его, расступаясь. Лишь когда он приблизился к столу, остальные также стали заходить в комнату. Безусы демонстративно заложив руки за спину, склонились над бумагой. Они читали, иногда перебрасываясь друг с другом парой слов, но по большей части все же молчали и лишь сосредоточенно пробегали глазами строчки документа. Мужчины с усами держались позади них. Вдруг господин с остальным зубом отступил в салон и взглянул на входную дверь. Заметил, что на него из комнаты от стола смотрит тот главный старикан, пожал плечами, подозвал еще двоих из своей группы и пошел к входной двери. В руке его блеснул к о р т и к К ним кто-то стучится. Заметил с о с к н о й н а д з и р а т е л ь стараясь поудобнее устроиться под иллюминатором. Они вооружены, ты видел? – воскликнул Фирс, вынужденный несколько сместиться, чтобы дать простор виду. Человек с зубом отпер замок и распахнул дверь. На пороге стоял капитан б а р с у к а Кортик в руке открывшего как-то незаметно исчез. Ясинецкий сказал что-то решительное и холодное. Мужчина с зубом отрицательно помотал головой, но дирижаблист не отступал. Он даже предъявил какую-то измятую записку. Оратор, прислушивавшийся к их диалогу, отдал резкую команду, и все мужчины стали дружно выходить вон из комнаты. Они заполняли салон, удивленно поглядывая на капитана. Сухопарый старикан вышел последним. На пороге уже, держась за дверную ручку, он окинул придирчивым взглядом стол с лежащим на нем документом, обвел глазами пустую теперь комнату и только затем притворил дверь. Один из безусых, помахав себе на лицо руками и поморщившись, что-то сказал своему соседу. Тот четко вытянулся в с т р у н к у Четко кивнул, четко развернулся и четким шагом направился к иллюминатору. Уже в следующее мгновение окно распахнулось. Мужчина о с т о л б е н е л ошеломленно таращясь на притаившихся снаружи Вита и ф и р с а Комшнельхе! – вскричал отворивший иллюминатор. Шпионы! Сюда, шпионы, по-немецки. Сильные руки нескольких мужчин схватили Смельчаков и одного за другим потащили в салон. А это еще кто? – вскричал потрясенный старикан, едва увидев, что именно тянут через и люминатор л его товарищи. Он резко повернулся к капитану дирижабля. Кто это? Ясенецкий был ошарашен не меньше остальных. Наши гости, пассажиры, произнес он, таращясь. Точнее, знает их о ком п о н я т и х Сопровождающий, по-французски, здесь имеется в виду Стюарт. Позвольте представиться, воскликнул сыщик, едва утвердившись на ногах. Ранислав Вакулович после леденящего холода дрожал. Полицейский надзиратель барон фон Вид. Он взглянул, как тащат в с а л о н его товарища, и добавил: мой помощник господин Фирс. Окоченевший и стопник едва мог пошевелиться. Его поставили рядом. Обоих крепко держали дюжи усачи, хотя их хватка и ослабла, когда прозвучало столь знаменитое имя. Но Ясинецкий явно подбирал слова. Вы сам, все газеты, как вы оказались в столь незавидном положении снаружи? Да что вы там делали? Суровым тоном отчеканил старикан, и его взгляд пронзил Вита. Я представитель закона, полицейский, – ответствал Ранислав Вакулович. Ваша деятельность п о д о з р и т е л ь н а Извольте представиться и объяснить, что здесь происходит. Старик вздрогнул от наглости пойманного шпиона и возмущенно отрезал: «На какую разведку работаете? о т в е ч а е т е д и р е ж а блист, однако, тоже не остался в стороне. Позвольте заметить, барон, что закон на суд не представляю я. Полномочия остальных лиц теряют свою силу сразу после отрыва корабля от земли. Лучший сыщик современности должен это знать. Имеете ли вы? начал говорить главный и з безусых н о замялся в поисках нужного слова. Речь мужчины и с к а ж а л сильный немецкий акцент. Впрочем, этот акцент на не принято называть венским. Имеете ли вы дар ау свайс? Удостоверение по-немецки. Сожалею, господин. Вит остановился, ожидая, что человек представится. Тот, понукаемые понятиями европейской вежливости, не применил это сделать. Артур Максимилиан а н д р и а н граф фон Билантрейд. к и в н у л он. Генера, никаких должностей и званий! Нервно вскрикнул сухопарый старикан. Тем более в присутствии шпионов неизвестной державы. Да, конечно, генера. Граф, похватившись, умол. к И так имеете ли вы дар аусвайс? Увы, ваше превосходительство, пожал плечами Вид. Движение получилось скомканным, поскольку сильные руки, державшие Ранислава в а к у л о в и ч а не позволяли ему двигаться. Я собирался на увеселительную прогулку, а не на расследование. Неизвестный господин без документов? Удовлетворенно пробурчал старик. Впрочем, при нас есть билет на дирижабль. Встрел в разговор Фирс. Обыскать! Тут же закричал оратор. Несколько мужчин бросились выполнять приказ. По одежде друзей з а скользили ловкие пальцы. Уже через несколько секунд старику передали бумажник Вита и билеты, взятые у Фирса. с о с к н о й н а д з и р а т е л ь барон фон Вит, с сопровождающим его господином Фирсом. Прочел главный из у с а ч е й Что за чушь? Для какой державы вы? Тут за дверью комнатки, где остался документ, раздался громкий грохот. Все головы дружно повернулись. Побелевший старикан, позабыв о пойманных, бросился туда, широко распахнул дверь, подбежал к столу. Бумаги там не было. Главный усач схватился за грудь и стал оседать на пол. Где? Вапилон, где? Господин с Зубом поддержал его под руки, но старикан сразу же в ы р в а л с я Где? к р и ч а л он, обшаривая столешницу, будто надеясь, что документ все еще там. Да сифейка! Куда же? Как же? Не знаю, граб Вакеевич. Голосил господин с Зубом, заглядывая под стол. Дематериализовался, превратился в газ. Вокруг них уже толпились мужчины обеих групп. Поднялся шум, через который то и дело прорывались хлесткие проклятия на немецком. Державшие в и т а и ф и р с а господа позабыли о пленниках и тоже кинулись в комнатку. Все назад! закричал сыщик истошно. Его вопль перекрыл ор. Назад! Он стал хватать мужчин одного за другим и бесцеремонно выбрасывать их обратно в салон. Назад! Гам как-то улегся. Последние из остававшихся в комнате выходили уже сами, п р и т и х ш и е растерянные, пристыженные. Очевидно, что подчиняться приказам они умели. Даже г р а б в а к е е в и ч позволил досифейке утащить себя от стола. Все остаются в салоне, только в нем, громко, уверенно говорил вид. Никто не покидает его ни под каким предлогом. ф и р с закрой и л люминатор. Капитан, прошу вас, пожалуйста, встаньте возле входной двери. Господа немцы, будьте добры! Граф фон Билантрейд вздрогнул, словно от удара. Его голова вскинулась, взгляд вспыхнул, на пергаментных щеках выступил румянец. Немцы? – прошепел он со своим сильным немецким акцентом. Немцы? Да как вы смеете! Сионс а н ш у л ь д и г е н Немедленно вскричал истопник, как раз запиравший окно. п барон Вольтезиних Дбилайдиген. Прошу нас простить, господин барон не желал вас оскорбить. По-немецки. н е немец буркнул себе что-то под нос и, с видом уязвленного достоинства, демонстративно отвернулся. Ясенецкий без единого слова послушно занял свой пост у двери, ведущей в коридор. Он был великолепен и лучезарен, как всегда. Что вы здесь раскомандовались? Пришел в себя г р а б в а к е е в и ч Это вы и украли, вы п е р е т р я х н и к а его д о с и ф е й Лукич. Человек с зубом бросился к Виту и стал обшаривать своими лапищами. Смею заметить, меня только что уже обыскали. Спокойно говорил Вит, сотрясаемый сильными движениями д о с и ф е й к и Я все время был здесь на виду, у д е р ж и в а е м ы й двумя вашими товарищами. Вы лишь мешаете следствию. Лучше успокойтесь и позвольте мне работать. Старикан неопределенно тряс головой. Но это есть невозможный! – воскликнул стоявший рядом надменный граф фон Билантрейд. Он наконец осознал произошедшее. Как этот? Он замялся, подыскивая слова. Как до Сапкомен можно исчезнуть из запертой пустой комнаты? Договор по-немецки. Десифейка закончил обыск, оглянулся на старикана и покачал головой. Вид немедленно оттолкнул человека с зубами и вышел в центр салона. Для верности нам следует таким же образом, начал он. Я понимаю, почему нужно сторожить выход, перебил с ы с к н о в о н а д з и р а т е л я г р а б в а к е в и ч позабывший уже, что разговаривает с пойманным на горячем шпионе. Однако для чего понадобилось закрывать иллюминатор? Чтобы вор не выбросил ваш документ, ответствовал дедуктивист. Ах, вот как! Лицо старика вытянулось. Подобная мысль не приходила оратору в голову. Такого нельзя допустить. Он задумался на мгновение. Мой адью, я имею в виду помощник. Мой помощник выступит в качестве охранника. г р а б в а к и е в и ч повернулся к человеку с зубом. Досифей Лукич Голубчик, будьте добры занять пост. Мужчина беспрекословно отошел к иллюминатору и прислонился к нему спиной, всем своим видом показывая, что готов до последнего издыхания защищать окно. Фирс немедленно обернулся к виту. Я пока всех обыщу, спросил он. Всех без исключения, кивнул детектив. И стопник принялся обшаривать человека с зубом, как это только что делал тот с самим с Фирсом. Ранислав в Акулович же обратился ко всем остальным. Сия мера абсолютно необходима. Прошу вас это принять и не противиться. Несколько мужчин кивнули, остальные промолчали. Мне абсолютно необходимо знать, что это за документ, потребовал Вид, глядя на г р а б а Вакеевича, и что за акция здесь происходит. Старикан вздохнул, пожевал губами, раздумывая, а потом взглянул на а в е л а Господин со скрипичным футляром, точнее господин теперь без скрипичного футляра, мгновенно выпрямился, щелкнул каблуками и отчеканил: «Это договор между двумя». Тут его запалось всякое, он умолк, подыскивая слова. «Между двумя сторонами». Чрезвычайно важный договор. Мы посчитали нужным раскрыть факт его подписания третьей стороне, представители которой здесь присутствуют. Им даже разрешили ознакомиться с содержанием бумаги без в копирования, конечно, и в обстановке строжайшей секретности. Странно, что вам удалось говорить так долго и не сказать ровным счетом ничего, хмыкнул Вид. Мне нужны подробности. Авел б е с п о м о щ н о п о г л я д е л на старика. Грабовакеевич прокашлялся. Это документ, произнес он неуверенно. Это документ очень ценен для для. Если станет известно, что мы показали его, э, соглашение будет немедленно разорвано, а репутации э, нашей репутации будет нанесен непоправимый ущерб. В то же время э, множество иных э, сторон заплатят большие деньги, чтобы заполучить его себе. и тем самым приобрести рычаг давления на на подписавших и наконец, если разразится публичный скандал. В этот момент салон потряс возмущенный вскрик. Один из безусых с силой оттолкнул от себя ферса и отскочил от него сам. Дасист, возмутительный есть, воскликнул он. Немецкий акцент данного господина был заметно мягче, чем у его начальника. Я не позволять, я потомок Рот Вюртенлиман. Халт! Немедленно скомандовал граф фон Билантрейд. Гехохен! Стоять! Повиноваться! По-немецки. Бунтовщик замер в растерянности всего на мгновение, но этого оказалось достаточно, чтобы Фирс выхватил у него из за пазухи несколько листов чистой бумаги и карандаш. Что это значит? возмущенно воскликнул граф Вакеевич. Васоль с Дасхайсон, прорычал граф фон Билантрейд. Что это значит по немецки? Их, я, потерянно лепетал мужчина. Я по немецки. Кто этот человек? спросил Вид. Руперт Йозеф Тодор фон Вюртенлиман, барон ц у ш е л е н б е р г Кивнул граф. Я лишь хотеть, лепетал пойманный, записать по памяти, чтобы думать потом. Мы так не договаривались! в з р ы ч а л прогневанный г р а б в а к е е в и ч наступая на своего молодого коллегу господина фон Билантрейта. Вы дали мне слово. Да, так есть. Виновато бормотал тот. Я буду наказать барон. Он повернулся к п р о в и н и в ш е м у с я и воскликнул разочарованно. Руперт, we can't do. Руперт, как ты мог по-немецки. Комнатка была пуста, если, конечно, не считать означенного стола, д о трех кичливых пейзажей новомодного художника на стенах. Более ничего. Ах да, в углу лежал раскрытый скрипичный футляр, а под ногами перекатывались четыре гирки, которыми когда-то удерживались углы документа. Этот иллюминатор открывается? крикнул из комнаты вид. Он ощупывал раму единственного окна, служившего здесь источником света, но не мог найти ни ручки, ни замка, ни какого-либо иного о т п и р а ю щ е г о механизма. Нет, откликнулся капитан дирижабля со своего поста. Не п р е д у с м о т р е н н ы й и н ж е н е р н о й к о н с т р у к ц и е й Детектив кивнул. Одним движением он перевернул стол и принялся обшаривать столешницу и ножки. По тайных камер нет, бормотал он задумчиво. А почему вы вообще пришли сюда, господин я с е н е ц к и й Я получил зов о помощи, ответил Дережа Блист. Записку. Вот как? Изумился Вит и вышел в салон. Она при вас? Капитан б а р с у к а протянул измятый обрывок бумаги. Стюарды нашли это под одной из тарелей. Вывезли столик с опустевшими блюдами на камбус, стали убирать и Вит расправил записку. Спасите, какие-то господа утащили меня от папеньки, заперли в коммерческом салоне и готовятся совершить что-то ужасное. Помогите. Хм, действительно трудно устоять, пробормотал Ранислав в а к у л о в и ч Написано печатными буквами, без ошибок. Прочем, если бы у вас было время подумать, вы легко бы поняли, что это фальшивка. Когда джентльмен получает подобное письмо, он не рассуждает. Надменно ответил Ясинецкий. Какая гнусная ложь эта записка! – вскричал г р а б в а к е в и ч Что же вы сразу не сказали? Возмутительный! – подтвердил граф фон Билантрей и вновь вздернул свой аристократический нос. Сыскной надзиратель вернул клочок бумаги капитану и направился в комнату. Кто мог написать сей пасквель? Пробормотал господина Вил, которого как раз обыскивал Фирс. И зачем? Очевидно, что вор. Пожал плечами и стопник. Вит обернулся было, чтобы ответить на вопрос, но видя, что его помощник сам взялся за р а з ъ я с н е н и е продолжил свой путь. И целью преступника могла быть лишь одна. Когда капитан начнет ломиться в салон, все, соблюдая секретность, покинут комнату, и можно будет беспрепятственно совершить кражу. Как низко! Возмутился г р а б в а к и е в и ч Вид тем временем приступил к осмотру скрипичного футляра. Тот был несомненно пуст: ни скрипки, ни смычка, ни документа. Лишь в специальных пазах виднелись пинцеты, запасные струны, к а н и ф о л ь Позвольте. Пробормотал Ранислав Ваколович. Как я сразу не понял? Все головы мгновенно повернулись в его сторону. Это ведь футляр от Ребека? Сыщик поискал глазами господина Авила. Это ведь Ребек? Подтянутый мужчина несколько удивленно кивнул. Какой век? – просил Вид. Четырнадцатый. Все так же растерянно ответил Авил. Но какое это имеет отношение? А где сам инструмент? Не унимался Вид. Дома, пожал плечами мужчина. Мне нужен был футляр для маскировки, вот я и. Вы должны мне показать этот ребек! – вскричал сыщик. Непременно! – пробормотал господин Авил, неуверенно оглянувшись на Грабовакевича. Вид вновь ощупал стенки футляра, постучал костяшками пальцев по подозрительным местам и попробовал на крепость стыки. Наконец он отшвырнул футляр в сторону и принялся снимать со стен пейзажи. Все они принадлежали кисти одного ныне модного художника. То были обычные картины с холстом, расцвеченным буйством красок на лицевой стороне и инвентарными чернильными номерами сзади. Такие их автор, пользуясь своей внезапной сиюминутной славой, продавал в последние месяцы десятками. В рамках ничего спрятать нельзя. Говорил дедуктивист. Это и не рамы даже, просто тонкие деревянные планочки. Дверь в комнатку открывалась внутрь, и дедуктивист заглянул за нее. Там была лишь стена, такая же, как и везде здесь, окрашенная светлой краской переборка, ни стыков, ни дыр, ни потайных ходов. А что могло так громко загрохотать, когда все мы были в салоне? – спросил господин а в и л поправляя после обыска Фирса одежду. Вид уже ползал на коленях по полу, его нос едва не утыкался в ковер, ладони скользили по ворсу. Все присутствующие безотрывно следили за каждым его движением. Это как раз просто, ответил сыщик, подбирая и просматривая на свет найденную с о р и н к у убедившись, что это н и что и на улику не тянет, он отбросил находку и продолжил осмотр. Возможно для вас, в раздражении пожал плечами г р а б в а к е в и ч Но не для нас. В комнате нечему упасть, да и ворс смягчил бы любой звук. Что ж, пробормотал Вид, поднимаясь на ноги. Ковер от стены до стены, разрезов нет, края плотно закреплены под плинтусами, целостность нигде не нарушена. Сыщик подобрал гирьки и осмотрел каждую из них со всех сторон, потом взглянул на г р а б о в а к и е в и ч а и уронил одну из них на стол. Раздался грохот, такой же, как тот, что донесся из запертой комнатки всего несколько минут назад. Преступник издал тот звук вот так, причем издал его специально. Но зачем? В один голос воскликнуло несколько господ. Если я буду знать это, мрачно проговорил в и д т я буду знать в с ё Ранислав Вакулович и Фирс стояли на пороге пустой комнаты. Их глаза рыскали по нехитрой обстановке, пытаясь хоть что-то заметить, хоть что-то отыскать. Небольшие размеры помещения и отсутствие мебели не оставляли особых надежд на н е о ж и д а н н ы е о т к р ы т и я н у положим, мы знаем, где документ. Пробормотал Вид. Это очевидно. Также тихо ответил Фирс и добавил. Ведь когда все побежали в комнату, никто не обернулся, ты заметил? Вид моргнул. Все смотрели только на опустевший стол. Проговорил он, не п о н и м а ю щ е з а г л я д ы в а л с я обводя взглядом комнатку. Его лицо разгладилось, глаза вспыхнули. Да, хмыкнул с а с к н о й надзиратель. Потом вдруг развернулся всем телом. Заглядывавший ему через плечо г р а б в а к е е в и ч оказался прямо перед ним. И от неожиданности отпрянул. Кстати, господа, как вам нравится барсук? Ах, оставьте! Буркнул глава у с а ч е б отодвигаясь. Не до того. Позвольте? Не согласился с ним Ронислав Вакулович. Пусть сегодняшние треволнения и помешали вам насладиться путешествием, но предыдущие плавания ведь не могли не оставить у вас приятных впечатлений. Я не понимаю. В раздражении буркнул граф фон Билантрейд. Он тоже стоял позади, х о т ь и не тянул шею, как старикан. Задавать точные вопросы, я намек не понимай. Да, конечно, кивнул вид. На каком языке была составлена пропавшая бумага? Как всякий международный э, документ, ответил г р а б Вакеевич. На французском. Это важно? Как знать? Пожал плечами дедуктивист. Отставить! Прорычал граф окончательно теряя терпение. Не нужно политес. Куда деться? Пакты з а п е р т о й к о м н а т ы Как сбежать вор? Вы знать? Вор не сбежал. Спокойно ответил Вид. Вор среди нас. Трепет удивления пробежал по салону. Как? воскликнул пораженный граф Вакеевич. Его усы в стопор щ и л и с ь более обычного. Глаза округлились. Он с изумлением обвел взглядом собравшихся. Смотрите, покладисто ответил Вит. Предположим, я преступник. Я вместе со всеми смотрю на документ. Он встал около стола. Раздается стук во входную дверь салона. Все в растерянности оглядываются и начинают выходить из комнаты. В поднявшейся суматохе я отступаю за дверь. Вит одним шажком скользнул туда. Последний из выходящих закрывает за собой дверь, поскольку нельзя допустить, чтобы неизвестный человек, л о м я щ и й с я в салон, увидел документ. Я остаюсь внутри в пустой теперь комнате. Внимание всех приковано к господину Ясенецкому, так что мое отсутствие никто не замечает. р а и с л а в а к о л о в и ч шагнул к столу. Я ворую документ? Он сделал несколько неопределенных пасов руками. Теперь мне важно, чтобы все бросились назад, поскольку с каждым мгновением растет вероятность, что кто-нибудь заметит, что меня нет в салоне. Детектив бросил гирьку, раздался грохот. Вит опять отступил к стене в то место, которое было скрыто при распахнутой двери. Пропажу документа обнаружают. и в Все потрясены. Комната наполняется множеством людей, каждый из которых смотрит только на стол. Вит сделал ш а ж о к вперед. Я выхожу из за двери, смешиваясь с остальными. Не может быть! Схватился за сердце г р а б в а к е в и ч Как это п о д л о Как простой есть! Дернул головой граф фон Билантрейд. Не удержавшись, он многозначительно посмотрел на своих подчиненных, даже бровь приподнял. Неподготовленный зритель решил бы, что генерал восхищен способом, которым неизвестный вор совершил кражу. Полицам некоторых б е з у с а х было видно, что им хочется щелкнуть каблуками и отдать честь. Но где же? В растерянности отозвался д о с и ф е й Лукич. Где же документ? Человек с железным зубом даже сделал шаг вперед. Есть лишь одно место, где можно спрятать бумагу такого размера за столь короткое время, воскликнул Вид. Он уверенно подошел к картинам, оставленным им на полу у стены. И развернул их все задниками. На этой инвентарный номер выглядит чуть иначе, сказал р а н и с л а в Вакулович, ткнув пальцем. Не прибегая к инструментам, он руками раздвинул планки рамки. Крохотные гвоздики, скреплявшие конструкцию, легко поддались. Нужно лишь поместить документ позади пейзажа, прикрыть его принесенным с собой еще одним куском холста и скрепить сей сэндвич планками рамки. Сэндвич по-английски. Сыщик потянул за то, что казалось задником картины, и оно поддалось, превратилось в отдельную трепицу. Под ней поверх настоящего задника обнаружился. Вздох изумления пронесся по салону. Да, пропавший пакт был там. Едва Вид сдернул фальшивый задник, бумага приподнялась на краях, а потом в одно мгновение свернулась в свиток. Боже, Боже милосердный! Вскричал г р а б в а к е в и ч бросаясь к столу. Какое счастье! Он схватил бумагу. Он водил по ней руками. Он читал ее. Он смотрел ее на просвет. Он кружил с ней по комнате. Он ласкал печати пальцами и смеялся. Нашлась! Нашлась! Мужчины, безусые и с усами, столпились вокруг ликующего оратора. За понибратских лопали его по плечу, улыбались, поздравляли и шумели безмеры. Каждый тянулся к вновь обретенному документу, каждый хотел к нему притронуться. Однако, п р о с к р и п е л Руперт Йозеф Теодор фон Вюртенлиман, барон ц у ш е л е н б е р г Однако это значит, что похититель есть гер капитан я с е н е ц к и й г р а б в а к е в и ч замер с поднятой в обеих руках бумагой. Смех застыл на его губах. Все обернулись. Я? Изумился дирижаблист. Но позвольте. Мало есть украсть пакт, жестко проговорил ц у ш е л л е н б е р г Нужно есть еще потом и забрать он. Мы все теперь будем под п о д о з р е н и й м даже под н а б л ю д е н и й м Никто из нас не мочь вернуться сюда. Только господин я с е н е ц к и й мочь прийти в этот комната, вынуть соглашение и вынести его с дирижабля. Но я ведь был все время здесь у входной двери в салон. р а с т е р я н н о воскликнул воздухоплаватель. А ведь действительно? Кивнул господин Авел. Наш капитан оставался вдали от комнаты. Бумага не потеряет своей ценности и разрушительной силы даже через месяц и, возможно, годы, отозвался вид. Так что вор вполне может подождать, пока все у л я ж е т с я наблюдения снимут и только потом забрать документ. Это вы? Вдруг вскричал г р а б в а к е е в и ч бросаясь к ц у ш е л л е н б е р г у Документ все еще был в руках старика. Это сами вы есть? Я иметь другой план. Гордо выпрямился фон Вюртенлеман. Я хотеть копировать пакт не есть хотеть украсть он. Да так, буркнул фон Билантрейд. Это есть древний род, в нем не быть вор. Похитителю было необходимо. повысил голос Вид. Он протиснулся между Грабом Вакеевичем и ц у ш е л л е н б е р г о м Похитителю было необходимо знать заранее знать, как выглядит комната, каков размер картин, какими гвоздиками сбиты рамы, какими чернилами и как написаны инвентарные номера на задниках. Вид говорил веско, уверенно, решительно. Накалившиеся было страсти стали утихать. Все слушали дедуктивиста. Преступник должен был знать это, иначе просто не смог бы разработать и осуществить свой план. Вспомните, что вор принес с собой и записку якобы похищенной девицы и кусок холста нужного размера, заранее нанесенным на него инвентарным номером. Это мог сделать только тот, кто уже был здесь в этом салоне, в этой комнате, видел эти картины. Зависла тишина. Кто уже бывал на барсуке? грозно спросил Грабовкиевич, поворачиваясь к подчиненным и гостям. Все молчали. Спустя несколько тягучих секунд отозвался д о с и ф е й к а Я? Растерянно прогудел он. Когда я сопровождал вас с семейством на Рождество? И я? Пробормотал господин Авил. На той неделе. Я эту встречу готовил, вы мне расходы подписывали. Я п р о ш л о е л е т о С легким испугом сказал ц у ш е л л е н б е р г Нет, нет. Вмешался вид, п р е р ы в а я еще какого-то безусого господина, выступившего вперед. Важно, кто был здесь после того, как в комнате повесили эти картины. Сыщик обернулся к Ясенецкому. Когда они здесь появились? Около месяца назад, чуть меньше. Неуверенно пробормотал Дережа Блист. Нужно проверить по книгам. Мы приобрели пейзажи на аукционе в около месяца. Удовлетворенно кивнул сыщик. Кто из вас, господа, был на барсуке в течение последнего месяца? Вит обвел взглядом присутствовавших, а потом тронул за рукав капитана. Мы ведь сможем прямо сейчас просмотреть списки пассажиров за эти несколько недель. Мы храним копии билетов, они все именны. Кивнул Ясенецкий заметно повеселевшим тоном. Более того, в конце каждого полета и гости, и их сопровождающие расписываются в учетные книги. Это требование закона. Итак, кто был на барсуке в течение последнего месяца? Повторил свой вопрос Вид. Головы одна за другой стали поворачиваться к господину а в е л у г р а б в а к е в и ч смотрел на своего подчиненного, и в глазах его читались и неверие, и разочарование. Руки старикана опустились. Один из концов драгоценного документа свесился и р а с п л а с т а л с я на полу, и тут что-то произошло с господином а в и л о м Он выпрямился, став заметно выше, черты лица его разгладились, изменив сам вид мужчины, взор стал пронзительным, обжигающим. Ваша безответственная политика разрушительна, отчеканил он громко и уверенно, в голосе звенела сталь. Долг каждого патриота остановить это скатывание в бездну. Я попытался, и у меня не получилось. Но найдутся другие порядочные люди, и их будет не один воин, а легион. Сатандинье, это позор по-французски. Вам должно быть стыдно. Почему вы не предупредили меня? Негодующе шептала Ветрана Петровна, и ее глаза горели яростью. Что за ползание по обшивке дирижабля, что за театральщина? Но мы, воскликнул Вит, и тут же понял, что своим слишком громким голосом рискует привлечь внимание подруг графини. Он понизил голос до едва слышимого и повторил: но мы расследовали важное дело. Надо было все объяснить. Взгляд барышни испепелил его до тла. А вы просто ушли, бросили меня как ненужную куклу. На прогулочной палубе было довольно много народу. По дирижаблю уже пронесся слух об очередной победе Вита, и всем хотелось взглянуть на него. Суть происшествия никто не знал, но стюарды ходили со столь загадочными лицами, а капитан отмалчивался столь многоозначительно, что сомнений не оставалось. Детектив только что раскрыл какое-то страшное преступление. В коммерческий салон, кстати, никого не пускали. Возможно, там под замком сидел разоблаченный злодей. Стюарт заставил Вита и Фирса набросить на себя шубы, и теперь сыщик и его помощник выглядели как огромные меховые тюки, только цилиндры торчали. Внизу величественно проплывали лоскутки полей и лесов. Вдали виднелись казавшиеся игрушечными резные дворцы Новой Александрии. А теперь вы еще и не желаете поведать мне, что случилось? Продолжала свою гневную речь Ветрана Петровна. Как не стыдно! Мимо, расклониваясь с пассажирами и светясь лучезарной улыбкой плакатного героя дирижаблиста, прошествовал я с е н е ц к и й Он не взял шубу и смотрелся в своем мундире среди закутанных в меха особ особенно ярко. Вид, как под гипнозом безотрывно смотрел на прекрасное лицо девушки, но что-то в том, как шествовал капитан, все же привлекло его внимание. Детектив с трудом заставил себя отвести взгляд от барышни, кивнул ей. И направился к воздухоплавателю. Куда вы? Даже задохнулась от возмущения молодая графиня. Я с вами еще не закончила. Мы всего на минутку, ответил Фирст, тоже оставляя ее. Ну уж нет, воскликнула девушка. Так легко вы от меня не отделаетесь. Она оглянулась на немку и замерла, натолкнувшись на ее пристальный взгляд. Беседа с одним из ненемцев. несомненно интересная им обоим все же не могла отвлечь надзирательницу от исполнения ее долга. Ветрана Петровна поджала губы и заставила себя отвернуться от в е й а Капитан достиг кормы и теперь возился со свешивавшимися с нее флагами. Что-то случилось? – спросил дедуктивист, подходя к нему. Мы меняем высоту, чтобы найти попутный ветер назад, но импеллеры, как вы видите, не вращаются. И дирижабль все еще не переориентирован в пространстве. Улыбнулся Ясинецкий, выпрямляясь. И стопник и к о ч е г а р в машинной гондоле отказываются подчиняться, пока не убедятся, что я на свободе и все еще командую кораблем. Пришлось мне выйти сюда, чтобы показаться им на глаза лично. Дирижаблист поднял зеленый флаг и стал им слегка покачивать из стороны в сторону. Огромное полотнище зареяло в воздухе, едва не скрывая под собой мужчин. Дело в том, что какие-то подозрительные люди около часа назад пристально рассматривали машинную гондолу, а потом Кочегар видел, как они ползали по внешней обшивке судна. Экипаж испугался, и Ясенецкий улыбнулся широко и дружески. Башенные часы только что пробили полночь. В п о д в а л ь н о й зале старинного костела Святого и о а х и м а и Анны Шло тайное заседание в л а д и м и р с к о й масонской г р а н д л о ж и Несколько потрескивающих факелов раздвигали царившую в этом огромном помещении темноту, чтобы образовать в центре п я т а ч о к мерцающего света. В нем на троне восседал грандмастер, весь в черном. Остальные участники л о ж и неясными силуэтами тонули в глубокой тени. Ровно девять мастер-масонов в синих одеяниях, д в а д е с я т к а одетых в серое подмастерьев. И около полусотни учеников в коричневом. Таде в своем интервью газетам подтвердил, что он сам настоял на проведении совещания там, на месте, в штате Миссисипи. Проговорил мастер Массон с в я т е в а т ы м Вензелем пять, в ы ш и т ы м на груди поверх циркуля и наугольника. Тучное тело господина покрывало синяя шелковая мантия до пола, лицо и голову синий же колпак с прорезями для глаз. Слова мастер-масона голким эхом отразились от каменных сводов зала. Один из коричневых у самой стены склонился к уху своего соседа, тоже коричневого. Я уверен, что пятый это ресторатор Дубей. Еле слышно прошептал он. Очевидно, очевидно, Фирс. С раздражением прошепел в ответ его товарищ. Среди синих образовалось движение, и вперед выступил м а с т е р м а с о н Свензелем восемь на мантии. Это злой рок, – угрюмо сказал восьмой. В который раз крупнейшие промышленники и банкиры собираются начать разработку соляных куполов Галвкоста, в который раз ничего не получается. Есть однако разница, возразил пятый. До сих пор это были случайности вроде пожара, уничтожившего гостиницу. Где должны были жить участники совещания? Теперь же они столкнулись с нападением Миссисипских пиратов, которыми пикантная подробность из ч у т о к руководит монах. з е м л и с о л я н о г о Бассейна г а л в к о с т а весьма н е б е з о п а с н ы Всему миру понятно, что там нельзя затевать крупные проекты. Грандмастер поднял руку. Все замолчали. Возможно, существует тайный заговор, направленный против г а л в к о с т а Проговорил глава ложек глухо, явно пытаясь скрыть свой настоящий голос. Если бы не загрязнение нафта и соль в г л в кости, можно было черпать лопатами с поверхности. В интервью перед отъездом т а д е п о д т в е р д и л что это возможно. Нужно лишь прорыть некоторое количество вертикальных шахт для отвода ненужной нафты. Ее можно сливать, например, в Миссисипи, благо это огромная река. Однако какие-то силы мешают проекту. Такое количество случайностей случайностью быть не может. Вы же читали статью Квитославного. Коричневый пониже прыснул. Несколько членов ложи, стоявших неподалеку, удивленно оглянулись. Вот уж не ожидал, что масоны будут ссылаться на этого типа, зашептал рассмеявшийся на ухо своему товарищу. Тот пожал плечами. Заговор вряд ли возможен. Тем временем возражал восьмой. Никакой выгоды от провала Галв Коста никому нет. Даже пираты смогли бы получить больше добычи, если бы работы начались и туда приехало много людей. И все же случайностей слишком много, проговорил грандмастер, качая головой. Он обвел взглядом т е р я ю щ и х с я в темноте масонов. Все молчали. Что ж, сказал он. Если среди нас есть кто-либо, кто интересуется галвкостом, пусть держится подальше от этого проекта. Таков наш совет. Грандмастер стукнул посохом о каменный пол. Гулкое эхо отозвалось отовсюду. Переходим к следующему вопросу, продолжал глава ложи. Среди пассажиров дирижабля Барсук, с о в е р ш а в ш и х рейс несколько дней назад. Ходят слухи, что во время полета с ы с к н о й н а д з и р а т е л ь Вит раскрыл заговор в высших государственных сферах. Подробности неизвестны. Я опять же ссылаюсь на заметку квитославного в сегодняшних чутках. Желает ли кто из братьев масонов высказаться по этому поводу? А не стоит ли, если у нас есть такая возможность, отозвался Восьмой, подослать того же квитославного к Виту, пусть разузнает, что там произошло. Что ж, мы обдумаем это предложение, ответил грандмастер. Кто еще из братьев масонов желает высказаться? Никто не выступил вперед. В таком случае, поднялся глава ложи, начинаем ритуал закрытия нашей сегодняшней встречи вольных каменщиков города Владимир. а Он поднял перед собой скрещенные циркуль и мастерок и забубнил что-то на латыни. И ради этого я пожертвовал сном? Возмущенно з а ш е п е л о к о л о стены коричневый пониже. Это же клуб по обсуждению газетных заметок. Все уходим. Тебе нужно написать рапорт, прошептал более высокий. Департаменту требуется твое мнение о местных масонах. Я уже сложил свое мнение. Буркнул первый ученик м а с о н и стал осторожно двигаться вдоль стен ы к выходу. Его товарищ пожал плечами и последовал за ним. Они выскользнули из зала и поднялись по каменной лестнице и оказались в голком пустом пространстве ночного костела. Здесь заговорщики нырнули между рядов скамей и там сразу же наткнулись на двух лежащих на полу связанных мужчин с кляпами в о рту. Коричневый пониже достал кинжал, клинок тускло блеснул в темноте, и пленники замычали, завозились, пытаясь отодвинуться подальше. Я оставляю вам нож, чтобы вы могли разрезать путы, сказал фальшивый масон. Ваши балахоны, если они вам все еще нужны, мы бросим у входа. Все понятно. Один из связанных осторожно кивнул. Коричневый положил на каменный пол нож и направился к притвору. Его товарищ неслышной тенью скользнул за ним. Гулко стукнула входная дверь. Снаружи вид и фирс сбросили на каменные ступени мантии и колпаки. И нырнули в парк, тянувшиеся позади костела. Может это на самом деле быть заговором? – спросил и с т о п н и к на ходу. Все эти происшествия вгал в кости. Ты о статье профессора Бланки? – повернул к нему голову сыщик. Я не помню. Вот только как задержка с добычей соли на юге с е в е р о Американских Соединенных Штатов может повлиять на прогресс человечества? ф и р с пожал плечами. Они н ы р н у л и в кусты и через минуту оказались на одной из боковых аллей парка. Там краснял тлеющим в топке углем паромобиль Виита.